Глава 26. Судьбы, ставшие единым лотосом. Мы замерли. Я не успела определить, в какой именно стране прозвучал крик. Из-за поворота выбежали трое, две женщины и один мужчина. Еще мгновение и следом за ними показалось существо, похожее на огромную, толщиной со ствол дерева змею, чья темная, блестящая в голубом свете чешуя издавала громкий зловещий шелест при каждом движении. Но эта змея не ползла. Она стремительно перебирала шестью мощными когтистыми лапами. Проклятье! Юкай бросился вперед и длинными клыками вцепился в платье женщины, что бежала последней. Не останавливаясь, она попыталась вырвать ткани из пасти существа, но в этот момент, оно, отпустив платье, Пилось женщине в руку. На крик обернулся бежавший на пару шагов впереди мужчина. На его лице вспыхнул ужас. Он бросился на помощь своей знакомой и, вытащив нож, ударил он шестилапу по змею. Забыв о первой жертве, Йокай бросился на мужчину и с ужасающей скоростью обмотал свое туловище вокруг его тела. Не выдержав огромного веса, мужчина пошатнулся и упал, а змея крепче сжала его. Вскрикнув, Йоку хотела броситься на помощь незнакомцу. Но Ивасаки, схватив ее за руку, потянул назад. С ума сошла? Мы не можем оставить его! Мы ему уже ничем не поможем! Бежим! Ивасаки потянул Йоку в противоположную сторону. Я, схватив Эмири за руку, понеслась за ними как можно быстрее. Мы пробежали мимо входа в переулок, из которого вышли на эту широкую улицу, и через несколько метров свернули на соседнюю. Сюда! Остановившись, рай махнул нам рукой в сторону узкого пространства между полуразрушенными домами. Ивасаки подбежал ближе и чуть ли не втолкнул туда Йоко. Следом опасную улицу покинули я и Эмири, Кадзо и Хасагава. Сам Аммёдзе зашел последним. Страх, что мы застрянем в этом слишком тесном пространстве, ледяными пальцами схватил меня за горло, перекрыв дыхание. Вот только страх встретиться с тем огромным змеем был куда сильнее. Пробежав немного дальше, мы, наконец, выбрались из узкого прохода. Оглядевшись, я поняла, что мы оказались во внутреннем дворе какого-то дома, ворота в которой располагались с противоположной от нас стороны. Деревья с густой листвой сгрудились у двух соседних сторон двора и, сцепив длинные ветви, почти не пропускали даже те тусклые холодные лучи, что кидала на землю жуткая синяя луна. Остановившись, я отпустила руку Эмери и уперлась ладонями в колени, пытаясь перевести дыхание. Сердце, словно обезумев, хотело вырваться. Выпрямившись, я прижала руку к груди, как будто могла тем самым остановить его отчаянные попытки к бегству Ты в порядке? В полном Ну и видно Твои нервы явно крепче моих мышц Я быстро оглядела остальных, но задержала взгляд на Йоку Потому что понимала, произошедшее сильнее всего ударило именно по ней Подруга была настолько бледной, что я заметила это даже в темноте Подойдя ближе, я взяла ее за руки, и она подняла на меня глаза, в которых блестела смешанная со слезами боль. Опять? Еще один человек погиб, и я снова ничего не смогла сделать. Ты не можешь спасти всех. Только не здесь. Но я даже не попробовала. Мы бы все равно не справились с тем змеем. Я понимаю, но от этого совсем не легче. Здесь ничего не бывает просто чтобы не мучило нас изнутри чувство вины там быть не должно Я сказала это пытаясь убедить йоку но одновременно эти слова предназначались и мне самой потому что в них я скорее хотела верить чем верила на самом деле Главное, чтобы мою неуверенность не почувствовала подруга Ивасаки рассказывай свою страшную историю пока еще что-нибудь не появилось но нам нужно зажечь свечу, Надеюсь, они не остались в нашей сумке с остатками припасов. Подобное предположение почти оскорбительно. Кадзоу вытащил из внутреннего кармана две свечи и протянул одну Ивасаки, а вторую хасагаве Не сомневаюсь, что у тебя найдутся спички или зажигалка. Конечно. Не скрывая неприязни, Ивасаки взял зажигалку и на мгновение задумался. На его лице проступила неуверенность, словно он никак не мог придумать, чтобы рассказать. Давай быстрее. Хорошо, хорошо. Тогда одной девушке в школе одноклассница рассказала якобы правдивую историю о кассете, посмотрев которую люди получают звонок по телефону, а затем погибают жуткой смертью. Эта девушка очень испугалась, поняв, что она и ее друзья видели как раз такую запись. Только не говори, что хочешь пересказать нам сюжет звонка. Это единственный фильм ужасов, который я смотрел Ненавижу хоррора и страшилки Какой ты у нас смелый Любить ужастики это не смелость Их смотрят те, кому в жизни не хватает Или проблем, или ярких эмоций А у меня и того, и другого в избытке Хватит, рассказывай дальше, только коротко У нас не так много времени Или выбери что-то покороче Точно, раз кое-кто так не хочет Слушать про Садако Я знаю одну страшилку Один парень поступил в университет и переехал в Токио. Все было нормально, пока однажды этому студенту не позвонил его друг, с которым они не общались со средней школы, и не попросил навестить его. Студент согласился, приехал и очень удивился, увидев, что каждая щель в квартире его друга была плотно заклеена непрозрачным скотчем и бумагой. Тот парень... Отказывался отвечать на вопросы или же говорил что-то расплывчатое, а затем попросил своего друга-студента остаться у него до завтра. Тот совсем не хотел проводить ночь в этом странном месте, но из вежливости и по старой дружбе не смог отказать. Всю ночь его друг плохо спал и невнятно разговаривал во сне, и с самого утра студент с облегчением поспешил к себе домой. По пути парню стал оказаться что за ним кто-то пристально наблюдает. Но несколько раз оглянувшись, он не заметил ничего странного. И все же жуткое чувство все не отпускало студента, даже когда он вернулся в свою квартиру и плотно закрыл дверь. Парень жил не на первом этаже, потому сомневался, что кто-то может продолжать следить за ним с улицы. Он начал думать, что сходит с ума и, перерыв всю квартиру, не нашел ничего и никого, пока случайно не заглянул в щель между стеной и кроватью. Оттуда на него с бледного лица пристально смотрели большие черные глаза. Это была Сукима Онна. Она спросила тонким голосом. «Не хочешь поиграть в прятки?» Парень, ничего не сказав, в ужасе отвернулся. Но он знал, что от его ответа уже ничего не зависело. Игра начинается, как только кто-то впервые пересекается с Сукима Онной взглядом. Заканчивается же игра, когда человек смотрит юкаю в глаза во второй раз. А выглянуть Сукима Онна может из любого узкого пространства. Например из щели между стеной и шкафом, полом и кроватью. Вот только избегать взглядом их все попросту невозможно. И когда студент, отчаянно пытаясь закрыть все щели между мебелью и стенами, случайно пересекся взглядом с Сукима Онной, она выиграла и утянула парня в ад. Конец. Эмири, Йоко, Ивасаки и я Мы все стали участниками нашего собственного варианта Хякума Нагатари Кайданкай Значит, если слова Имамбы правда они должны ей быть Нам оставалось лишь дожить до рассвета Одна задача Казалось бы, настолько простая, но на самом деле Невероятно сложная Смертельно сложная При этом, как бы я ни пряталась от мысли о Хасыгаве, я все равно переживала, что и он может погибнуть. Казалось, я отбрасывала не мысли о нем, а бумеранг. И эти мысли сильно били по голове, всякий раз возвращаясь ко мне. Все, о чем я думала в тот момент, крутилось вокруг выражения моего лица. И особенно глаз. Я не хотела, чтобы кто-либо понял, что я переживаю за его жизнь, особенно он сам. Я убеждала себя, что волнуюсь лишь из-за возможной смерти Кадзо, ведь он должен вернуться в свое тело и стать человеком, а для этого ему необходимо разобраться в прошлом. И без помощи Хасыгавы сделать это невозможно. Тот коротко улыбнулся. Его брошенный в мою сторону внимательный взгляд отдался в голове тревожным звоном. Я была уверена, что он видит меня насквозь. Твоя очередь, Хасыгава. Можешь описать пару дней своей жизни. Этот рассказ был бы более пугающим, чем любые страшилки. Жестокая реальность страшнее любых, даже самых жутких сказок. Нереальность жестока. Люди делают ее такой. Хасагава склонил голову на бок, но не ответил. Лишь зажег свечу и начал свой страшный рассказ. Один школьник, наслушавшись страшилок и легенд... Решил проверить их правдивость Он не верил в йокаев и демонов В магию и в потусторонний мир А потому совершенно не боялся И вот однажды этот парень Оставшись дома один Решил сыграть в хиторий Кокуренбо В прятки в одиночку И начал приготовление Взяв заранее купленную куклу Которая своими большими светлыми глазами И мягкими волосами Сильно напоминала живую девочку Парень вытащил из нее набивку, заменил рисом и, положив внутрь часть своего ногтя, зашил куклу алой нитью, после чего наполнил раковину водой. Набрав стакан воды, школьник добавил в нее соль. Дождавшись, когда часы показали ровно три часа ночи, парень трижды повторил данное кукле имя и, бросив ее в воду, вышел из ванной комнаты, сжимая в руке нож. Считая до десяти, парень выключил свет во всей квартире и вернулся к кукле. После чего сказал «Я тебя нашел». Проткнув куклу ножом, он добавил «Теперь твоя очередь искать» и выбежал из ванной. Пусть парень и не верил в сверхъестественное, но темнота, одиночество и сам жутковатый процесс подготовки к игре сделали свое дело. Дрожа от страха и одновременно веселья, парень забежал к себе в спальню и, спрятавшись в шкафу, начал ждать. Сначала ничего не нарушало зловещей тишины, но вскоре до слуха парня донеслись мягкие шаги. Затем неподалеку, словно бы упало что-то тяжелое, и раздался тихий вздох. Парень не на шутку испугался. Внезапно включился телевизор, и от громкого звука его сковал ужас – Кто-то принялся переключать каналы. Затем раздались частые звуки шагов, то затихающие, то становящиеся громче. Как будто кто-то бегал по комнатам и что-то искал. Резко стало гораздо холоднее. Может, будешь заканчивать? Я поняла, что Ивасаки стало не по себе. У меня и самой по коже пробежала дрожь. Тишина, мрак, зловещая синяя луна и рыскающие по городу Йокайи. Да еще и Хасыгава рассказывал свою страшную историю не так, как остальные, а медленно и с выражением. Так что я была уверена, он просто решил поиздеваться над нами. Ха -ха. Вдруг все звуки стихли, а дверцы шкафа резко распахнулись. Парень увидел перед собой куклу. Вот только ее светлые глаза стали полностью черными, а в руке та непостижимым образом держала тот самый нож, Который до этого торчал из ее груди Парень хотел было сделать то Что предписывали правила Хиторика Куренбо Чтобы выжить Но понял Что легкомысленно отнесся к игре И оставил стакан с соленой водой в ванной И больше этого парня Никто никогда не видел На этом все Улыбнувшись Хасыгава задул свечу Что ж Теперь, полагаю, остаётся только ждать рассвета. И в процессе не дать Йокаем нас убить. Мы, не сговариваясь, решили пока оставаться на месте. Бродить по городу было слишком опасно. За каждым поворотом, в каждой тени мог притаиться очередной монстр. Здесь же, по крайней мере, пока было тихо и пусто. В случае, если Йокаи всё же нас найдут, мы проверили, что из этого внутреннего двора есть несколько выходов. «Главный широкий, с одной стороны, узкий, через который мы и пришли, со второй стороны, а в дополнение к ним два окна с выбитыми стеклами, с третьей». Тихо сказав что-то Йоко, Ивасаки отошел с ней ближе к одной из окружавших двор стен. Эмири села на покрытую трещинами скамейку, притаившуюся среди стволов деревьев. Я не сомневалась, что не будь сейчас так темно, она бы спокойно принялась читать книгу. Отойдя к узкому проходу, через который мы пришли, Рай замер рядом с ним, то ли прислушиваясь к доносящимся с той стороны зданий шорохом, то ли углубившись в свои мысли. Кадзо уже отошел как можно дальше, словно пытаясь спрятаться ото всех в тени. Я задумалась, стоит ли нарушать его одиночество. Перебарывая сомнения, я решила все же подойти. Как бы я ни пыталась закрывать глаза на возможность такого развития событий, провести, может быть, последние минуты рядом с ним». Тем более, Кадзоо сам сказал мне, что рад, когда я рядом. Но меня опередил Хасагава. Он медленно подошел к Кадзоо, держа руки в карманах своего плаща. Сначала почувствовала уколы раздражения. Но затем меня охватила тревога. Мозг явно не справлялся с задачей сопоставить тот факт, что Хасагава, которого я знала, с которым прошла не один кайдан, и Хатори, о котором рассказывал Кадзоо, который на пару лет заменил ему и брата, и отца. Это один и тот же человек. А когда к этому всему прибавлялось ещё и то, что он же и является серийным убийцей, от подобного несоответствия у меня начинала раскалываться голова. Мои чувства и ожидания, мои представления никак не желали соединяться со всем остальным пазлом реальности. Эти детали явно были из разных наборов». Почувствовав чьё-то приближение, Кадзоу поднял голову, выныривая из размышлений. Он увидел Хасагаву. Было заметно, как в этот момент парень потерял привычную броню, и в его глазах пронеслись искры удивления и страха. Но почти мгновенно потухли. Его взгляд, потемнев, лишился всякого выражения. Как и его лицо. Но я не сомневалась, что и Хасагава успел заметить первую его реакцию. «Что тебе надо?» Я зло посмотрела на мужчину. И тогда эта моя злость, застыв, раскололась на множество колючих осколков, которые подхватил поднявшийся в моей душе вихрь удивления. Даже смятение. Хасыгава... Хоть на его лице и играла привычная легкая улыбка, в его взгляде при словах Кадзео заблестела неуверенность. На мгновение он закрыл глаза, словно пряча этот блеск. Мне даже показалось, что он с трудом заставил себя остаться на месте. Кажется, еще никогда я не видела Хасагаву таким нерешительным. Я остановилась и встала чуть в стороне, не подходя ближе. Мне показалось, что хотя бы для начала надо оставить их вдвоем. Хасагава... Нет, Хаттори явно хотел что-то сказать. Он подошел не просто так. Не было сомнений, что Кадзо, даже если он и не признается в этом даже самому себе... Действительно хотел узнать, что тому нужно, и сказать ему что-то в ответ. Несколько секунд мужчина молчал, будто не в силах выдерживать на себе пустой взгляд Кацу, раздумывая не уйти ли. Хотел задать один вопрос. С чего Арайсэнсэй взял, что я твой брат? Брови парня дрогнули, но он сумел удержать на лице непроницаемую маску. Я же невольно поджала губы, понимая, что подобный вопрос наверняка сильно ударил Пакадзу. Задел его старую, но все еще не зажившую рану. Я помнила, с какой болью в голосе, с каким отчаянием в глазах он крикнул Рай, что Хасагава его брат. Как сильно потом сожалел, что эти слова сорвались у него с языка. Как сильно винил себя за то, что позволяет себе подобные мысли. Что не сумел подавить чувство к человеку, оказавшемуся хладнокровным убийцей сейчас об этом узнал Хасагава. И теперь Кадзо будет куда сложнее притворяться, что Хаттори Исао ничего для него не значит. Вернее, притворяться, что он его ненавидит. Хотя я была почти уверена, что безразличие с его стороны оказалось бы для Хасагавы куда более болезненным, чем ненависть. Ведь ненависть, пусть это и очень сильное, страшное чувство, все же чувство. Равнодушие Это пустота, которую сложно чем-либо заполнить. Пустота, которая сводит на нет все твои усилия вызвать в человеке хоть какой-то отклик, который раз за разом показывает, что ты стараешься зря. Что ты не стоишь даже плохого к себе отношения. Теперь уже Кадзо несколько мгновений молчал, и по его лицу было непонятно, он раздумывает над ответом, или же над тем стоит ли отвечать вообще. Не имею ни малейшего понятия спросил у Араи Не думаю, что Араи Сенсеи в настроении со мной разговаривать. А я произвожу иное впечатление? Разумеется. Сам же сказал, что твое желание поговорить со мной смертельно велико. В таком случае вопросы буду задавать я. И я отвечу на все из них. А ты ответь хотя бы на этот. Я уже сказал, что не знаю. Возможно, для Араи это единственная вероятная причина, почему я не дал ему тебя убить. После всего того, что ты сделал. А, понятно. А причина оказывается лишь в том, что ты хочешь вернуться в свое тело. И для этого тебе нужен я. Кадзоу прищурился. С одной стороны, слова Хасыгавы звучали как провокация, чтобы парень, возможно, возразил или ответил хоть что-то еще. В таком случае, Кадзоу на эту провокацию не повелся. Но, с другой стороны... Возможно, мужчина действительно хотел получить опровержение своих слов. Не для того, чтобы продолжить разговор и вытянуть что-то еще, а просто потому, что не хотел, чтобы это его предположение оказалось правдой. Что ж... Но спасибо, что развеял мое заблуждение. А то я уж было подумал, мои чувства чуть более взаимны. Глаза Кадзоу слегка расширились он как будто снова на мгновение потерял контроль над своими эмоциями. Но не успел он что-либо ответить, даже отойти от неожиданности, как раздался звонкий вскрик. Развернувшись, я увидела, как Эмери вскочила со скамейки и отбежала от нее. Проследив за взглядом, я увидела зависший в воздухе Андон. Потрепанный, с покрытым выцветшей синей бумагой и сохшимся деревянным каркасом. Нижнюю его часть кто-то словно вспорол ножом, И из кривого разреза, как из длинного рта, вывалился черный язык. А над ним, в еще одной дыре, голубым огнем горел узкий глаз. Сбоку от меня что-то зашевелилось. Повернувшись, я увидела, как над нашими головами пролетели два других оживших фонаря. А вдалеке я разглядела еще несколько похожих. Эмири, вернув себе привычное хладнокровие, не сводила внимательного взгляда с Юкая. А он, казалось, наблюдал за ней. Пока что оживший Андон не нападал, но меня слишком сильно волновало, в какой близости от этого существа замерла моя подруга. Что это? Я слышал про фонари-призраки, тетин Абака, но не знал, что существует еще и Андон Абака. Оно опасно. Вообще нет, но здесь нельзя быть в этом уверенными. Андон Абака, расширив единственный <связь> глаз, вдруг громко расхохотался. И его жутковатый, язгливый смех Острой иглой впился в мою голову Хадзо, опередив меня в два шага Оказался рядом с Эмири и потянул ее подальше от Йокая Мне кажется Этот фонарь нас нашел И бояться надо не его А того, кого он мог позвать Со стороны ведущих во двор ворот Раздался грохот А затем странный скрежет С противоположной же стороны Откуда не так давно мы пришли До нас донеслись чьи-то громкие крики Бежим!